И 19 марта 1818 года худшее случилось. Жители городка Ланкастер, штат Пенсильвания, находящегося в 68 километрах к северо-западу от Брэн-Дивайна, почувствовали, как земля задрожала у них под ногами. А в самом Уилмингтоне разом зазвонили все дверные колокольчики. Тарелки попадали на пол и разбились, а дома содрогнулись. Фабрика Дюпона взлетела на воздух. 36 рабочих были убиты на месте. Здания в радиусе 800 метров были разрушены. На ветвях деревьев повисли куски человеческой плоти. София, любимая жена Иринея, была ранена в собственном доме и до конца жизни так и не смогла полностью оправиться. Кровавая бойня привела в ужас знаменитого гостя, маршала Эммануэля Груши, не дрогнувшего на поле Ватерлоо три года назад. Все дома, принадлежащие Дюпонам, были превращены в госпитали. Впоследствии вдовам погибших назначат пожизненную пенсию и разрешат остаться в домах компании. Это несчастье было одним из многих. В дальнейшем они случались на мельницах в среднем раз в 14 месяцев. Прочным, остроумно сконструированным зданием обычно удавалось частично уцелеть – Однако разрушенное оборудование не всегда позволяло установить причину взрыва. Искру могли вызвать кусочек гвоздя или камушек, попавшие в смесь, колесо-телеги, наткнувшиеся на камень. Слишком сильное трение, минутная беспечность, оставленная без присмотра свеча — все это могло означать немедленную катастрофу. К началу 30-х годов Ириней смог раздать большую часть фамильных долгов, и его бизнес начал приносить прибыль. Он умер в 1834 году, завещав дело сыновьям. Старший из них, Альфред, который во время мучительного путешествия семьи через океан едва учился ходить, взял управление производством в свои руки. К нему присоединился Алексис, которому было только 18. Средний из братьев Генри – В это время служил в армии. Альфред унаследовал и большие возможности, и серьезные проблемы. Его отец создал сеть торговых агентов по всей стране, но само производство было сосредоточено в Уилмингтоне, где хозяин мог лично контролировать любую деталь. Однако транспортировка была непростым делом. Железные дороги, которые начали во всех направлениях пересекать страну в сороковые годы, часто отказывалось перевозить порох. Топки паровозов извергали угольки, лязгающие металлические части машин могли высечь искру, железнодорожники и слышать не хотели о взрывчатке в вагонах. Тогда дюпоны наняли фургоны с погонщиками сорвиголовами, способными за шесть недель добраться до Питтсбурга. Но после того, как три фургона взорвались в пригороде Уилмингтона, им специальным законом запретили въезд в городскую черту. И в то же время спрос на порох постоянно рос. Повсюду прокладывались каналы и железные дороги. Пни и скалы ждали, когда их взорвут. Пионеры, продвигавшиеся на запад, желали, чтобы их охотничий порох был дюпоновского качества. В 1831 году англичанин Уильям Бигфорд изобрел пропитанный порохом запальный шнур, который сделал взрывные работы значительно менее опасными. Мексиканская война, разразившаяся в 1846 году, побудила правительство Соединенных Штатов закупить 450 тонн пороха. Дюпоны расширили производство и мельницы заработали круглосуточно, выдавая до 5 тонн пороха в день. Высокий темп работы означал повышенную опасность. 14 апреля 1847 года фабрика снова взорвалась. В одно мгновение, без малейшего намека на угрозу, писал один из членов семьи, раздался удар, столь ужасный, что мне показалось, будто небеса падают на землю. Казалось, рушится само мироздание. Одна за другой взлетали на воздух несколько построек. Камни и балки градом падали с небес. Во всей округе вылетели стекла. Двери тоже были выбиты. Запах порохового дыма перехватывал дыхание. Взрыв убил 18 человек. Многие были ранены. Несчастье сломило Альфреда. Некоторые из тех, кто был буквально разорван на куски, выросли вместе с ним. Их отцы работали на его отца. Здоровье Альфреда было подорвано, и три года спустя он оставил дела. Катастрофы не пощадили и членов семьи. В 1857 году взрыв пороха унес жизнь Алексиса, младшего из братьев Дюпон. Ему был 41 год. Производство возглавил средний брат Генри. Предприимчивый и агрессивный по натуре, он добьется того, что компания будет полностью доминировать на пороховом рынке Америки.